Глава восьмая. В местечковом магазинчике на полках из спиртного были только чекушки с водкой. Стояли они там для приличия. Две штуки. Одна с красной этикеткой, другая с синей. Под прилавком аналогов им не было. На складе же имелось еще штук 30. Выставленные на показ чекушки покрылись от невостребованности толстым слоем пыли. Этикетки их выцвели от времени, отчего жидкость внутри тары казалась омерзительной. Однако при этом оставьева была, наверное, одной из самых пьющих деревень в мире. Не было дома, двора, где утро обходилось бы без снятия похмелья народным способом хотя бы одним из хозяев или постояльцев. Особой популярностью здесь пользовался ветхий дом на окраине. Дом не дом, халупа какая-то. В один пасмурный день, лет за пять до событий, которые автор пытается здесь описать, мерза привез в этот сарай какого-то безликого, безвозрастного и бесполого человека, которого назвал при всех Тугрик, а через некоторое время окраина стала самым людным в деревне местом, потому что Тугрик, вселившись, немедленно стал торговать спиртом. Спирт он продавал по бутылкам и литровым банкам, баночкам из-под детского питания и столовым ложкам круглые сутки. Здесь выяснилась одна отличительная черта Тугрика — он мог не спать вообще. По крайней мере, кто бы сельчан, когда бы не постучался в калитку — дальше калитки хозяин не пускал — двор сторожила здоровенная немецкая овчарка Гитлер. Ровно через 30 секунд Чувство времени у людей, жаждущих опохмелиться, развито удивительно. Равнодушное лицо хозяина возникало перед страдальцем. Тугрик не здоровался и не говорил «до свидания». В его речи бытовали слова «Сколько?», «Да», «Нет», «Еще раз нет» и для особо наглых «Гитлер фас». Впрочем, последняя фраза, употребленная Тугриком с десяток раз в начале его жизни здесь, с тех пор больше не повторялась но вернемся в магазин. Толстая продавщица, которую звали Тоней, однажды была искренне удивлена. В магазин явился учитель Алексеев и скупил все чекушки числом 32. А когда Тоня узнала, что Алексеев учителем больше не работает, и, следовательно, бояться его нечего, а учителей-то немолодая бывшая второгодница по привычке побаивалась, она и закричала «Олег Александрович, «Олег! Алек! Алкаш! Чекушки! Чекушкин! Алек! Алек Чекушкин!» И кричал эту фразу до тех пор, пока Алексеева не стала так называть вся деревня. Называли месяц, тыкали пальцем, особенно бывшие ученики, а потом забыли. Однако у автора есть свое мнение на этот счет. «Пусть Алексеев остается Алексеевым».